Глава 51. Наблюдая, как Генри исчезает в конце Хай-стрит, я остановился и глянул на часы. Два часа ночи. Формально — канун Рождества. Я промок, и теперь без своей ноши начал мерзнуть. Я решил дать Генри минут 30-40 на дорогу домой. Не дело, если он наткнется на меня, когда я буду вскрывать гробницу. И прошел около полумили вниз по улице к одному заведению своему старому прибежищу, хозяин которого обладал здоровым пренебрежением к рабочим часам. Там я смогу пропустить стаканчик-другой, чтобы согреть эту мрачную ночь. И если я собирался снова в одиночку открыть склеп, сперва следовало выпить. Я знаю, что вы думаете, и в каком-то смысле вы правы. Понимаете, когда я укладывал безжизненное тело Эфи на полку в склепе, меня посетила одна мысль мысль, которую, как мне казалось, стоило обмозговать в более здоровой обстановке. До сих пор я опекся лишь о том, как заставить Генри поверить, что Эффи мертва. Ни Фанни, ни я не загадывали вперед. Никто не обеспокоился, что станет с тяжелобольной Эффи, когда маскарад закончится. Теперь я понимал, что весьма вероятно, ей понадобится медицинская помощь, возможно, госпитализация нужно будет найти место, где она сможет оставаться инкогнито. Потому что если до Генри дойдет слух, что она до сих пор жива, это будет означать не только конец нашего выгодного предприятия, но и, скорее всего, арест. Честно говоря, все указывало на то, что Эффи... Это была всего лишь мысль. Человек может думать, нет? И в любом случае, клянусь, мне бы такое никогда в голову не пришло, если бы я не был наполовину уверен, что она уже мертва. «Считаете, что я не переживал за мою бедную малышку Эффи? Вы ведь знаете, она мне очень нравилась. Но вы должны признать, что ее смерть пришлась бы, кстати, всем нам. Это словно было предначертано. И так поэтично вы не находите, как Джульетта в гробу».